Глава 218. Путь в никуда. Часть 1. Крокто изо всех сил мчался по направлению к северу. Рядом с ним был Гордон. «Я не предполагал, что появится такой человек, как ты. Я и сам ничего такого не думал». Гордон, направивший Крокто в храм падшего бога. Именно его слова стали началом всего, что произошло впоследствии. И вот теперь они встретились снова преддверии уничтожения мира Серым Богом. Пообщавшись с Гордоном, Крокто понял, каково истинное положение дел. Был всего один выход — убить Серого Бога. В противном случае они погибнут сами. Однако намерения Серого Бога все еще не были полностью понятны. Даже Гордон знал далеко не все детали. Лишь тот, кто стал свидетелем конца вселенной, мог разделить эмоции Серого Бога. Неужели Йоиджи просто наслаждается жизнью? Он живет как плейбой. Гордон занимался разработкой Старишны вместе с Юй Джиханом, но Старишна оказалась вовсе не игрой. Она предоставляла нечто вроде Аватара, связывающего людей с другим миром. Сила Серого Бога сделала это возможным. Однажды к Гордону и Юй Джихану пришла белая девушка, назвавшись Богом из другого мира. Поначалу они подумали, что она просто сумасшедшая, но когда она использовала свою силу, Они были вынуждены признать, что она была Богом, а затем открылся доступ в новый мир. Энтропия, значит, все это немного сложно. Говоря простыми словами, речь идет о конце вселенной. Хоть это и займет много времени, но ее конец неизбежен. И когда же это случится? Очень не скоро. И ты решил предотвратить это? Да. Мы с Ю и Джиханом решили, что не можем сидеть, сложа руки. «Гений немного странное. Смешно, что я говорю это о себе самом», — усмехнулся Гордон, после чего спросил. «А ты думаешь, что конец не придет? Ну почему же? Через миллиарды лет. Посмотри на небо!» Крокто поднял голову. Это было прекрасное зрелище, которого он никогда не видел на Земле. Звёзды мерцали на небосводе, окаймляя собой луну, и были настолько яркими, что Вселенная, казалось, была в зоне достигаемости вытянутой руки». Но теперь Крокта знал, что это поддельное небо. Настоящее небо старейшно темное и состоит из одной единственной луны. Оно отличается от наполненного смогом неба Земли. Конец этому миру близок. Пройдя через лесное болото неподалеку от Оркракса, Крокта встретил неопознанного демона по имени Баддон. Он рассказал Крокте эту историю. Небосвод этого мира на самом деле был ложью, и у здешних обитателей осталось только солнце. Затем Абаддон был призван серым богом, и Крокти больше не сообщили никаких подробностей. Тем не менее, содержимое услышанного вполне соответствовало словам Гордона. «Иначе говоря, все звезды этой вселенной уже остыли. Это Солнце — последний источник тепла, а эта планета — последнее пристанище для жизни». Населявшие старейшину существа стали невольными свидетелями упадка их вселенной. «Таким был этот мир». Она собирается использовать все оставшиеся силы и обратить энтропию вспять. Перезагрузить миры. Она пытается вернуть Вселенную в ее первоначальное состояние, пусть для этого ей нужно уничтожить последнюю оставшуюся планету. В это было трудно поверить. Подобная сила была присуща лишь тому, кого на Земле называли Творцом. Звезды давно начали остывать. Однако все поняли это лишь тогда, когда умер звездный Бог. Других подробностей я не знаю. «Тогда почему серый бог так спешит? Она не может упустить эту возможность. Второго шанса перезапустить вселенную ей уже не представится. Кроме того, она обычно горьким опытом провала первоначального плана». Взглянув на крок, то произнес Гордон. «Но именно ты сделал это возможным». «Я?» «Да». Гордон обернулся назад. Позади них шли бесчисленные боги, орки и представители других рас, поспешно присоединившиеся к этому походу. Они собрались, чтобы остановить Серого Бога. Здесь есть другие игроки. Только мы. Кроме того, не совсем игрок, так что остаешься только ты. Ха. Практически невозможно было открыть путь обратно в это измерение. А потому и были придуманы так называемые «очки достижений», которые на самом деле являются помехами между измерениями. Помехами? Поскольку игроки оказывают большое влияние на этот мир — Защитный слой между двумя мирами становится тоньше. Это похоже на то, как если проделать отверстие с шилом в куске брезента. Маленькие человеческие души способны пройти сквозь него, полагаясь на силу серого бога, но вот для нее само это отверстие слишком узкое. Поэтому она и решила использовать эту игру, чтобы попытаться проделать достаточно большое отверстие для себя самой. Вот для чего нужны очки достижений, пояснил Гордон, после чего вздохнул и продолжил. А затем появился ты. Это казалось невозможным, но тебе удалось достичь поистине невозможных достижений. И вот, когда ты победил бога войны, появилось отверстие, подходящее для серого бога. Что? Кто бы мог подумать? Игрок из другого измерения смог победить бога. Крок-то закусил губу. Он играл в эту игру, чтобы помогать людям, но в конечном итоге помог серому богу. От мысли об этом у него на сердце стало тяжело, Возможно, это было сделано непреднамеренно, но, как и сказал Гордон, именно Крокта нес за всю эту львиную долю ответственности. Так все и получилось. Серый бог боится вечной смерти этой вселенной, а потому намеренно уничтожить старейшину, чтобы обратить конец вспять. Однако, даже если вселенная возродится и просуществует еще много лет, конца все равно не избежать. Это я понимаю. Скажи, а зачем ты сюда пришел? спросил Крокта. Я? Пожал плечами Гордон. «Я просто хотел это увидеть. Что? Другой мир? И то, как энтропия будет обычно вспять?» посмотрел ему в глаза. Отчего-то ему казалось, что взгляд Гордона и его выражение лица похожи на те, которые были у Серого Бога. Я настолько погрузился в эту концепцию, что стал считать свою жизнь бессмысленной. Вот почему, когда Серый Бог сказал, что нужно кого-то сюда отправить в качестве теста, я предложил свою кандидатуру. «Кроме того, мне было просто любопытно. Но когда я попал сюда и увидел этот мир...» С этими словами Гордон указал на свой наряд. Под плащом виднелась изношенная одежда. «В отличие от того, как я днями просиживал над бумагами, будучи на земле, здесь я получил возможность бродить вокруг и лицезреть совершенно иную жизнь. А потому... А? А потому, какое бы будущее ни было у этого мира, я не думаю, что правильно лишать жизни всех, кто сейчас в нем дышит». Крокто улыбнулся. Гордон был похож на него. Поначалу Крокто думал, что это игра, но когда он стал Руком воином то начал жить в ней вместе с другими обитателями этого мира. Гордон знал с самого начала, что этот мир не был игрой, а потом он просто сделал более глубокий вывод. «Это все из-за меня, а не из-за тебя, Юйджихана», — произнес Крокто. «Мне нечего тебе на это сказать. Поэтому ты сейчас идёшь рядом со мной» спросил Крокта, глядя на белую сферу, окутавшую небосвод. где то там, в храме падшего бога, была серый бог, заканчивающий заклинание, способное уничтожить мир. Крокт чувствовал, что магическую силу всего мира словно что-то всасывает. Да, тихо усмехнулся Гордон. Что ж, раз мы вызвали эту проблему, нам ее и решать. Это точно, произнес Гордон, после чего остановился. Перед ними что-то стояло. Это была совершенно неизвестная форма жизни. Когда Кроктов впервые ее увидел, она была похожа на человека, но когда он снова на нее посмотрел, то перед ним уже стояло странное чудовище, а еще спустя мгновение какое-то крылатое животное. Его рост то увеличивался, то уменьшался. Оно становилось толстым, а затем тощим. Это темное создание продолжало видоизменяться и мутировать. А еще от него исходила знакомая энергия. Это был запах серого бога, тем не менее он был темнее зле и злее, излучая странное ощущение, от которого по коже пробегали мурашки. Демон. Падшая раса, некогда следовавшая за серым богом. Вот почему люди называют их демонами, пробормотал Крокта. Крокта встречался с несколькими демонами, однако он не мог понять, почему их называли демонами, поскольку по его опыту они были довольно дружелюбными. Тем не менее их цвета были совсем иными. Все-таки вы пришли. Рассмеялся демон, от чего то и богов зазвенело в ушах. Однако прежде чем вы пойдете дальше, я хочу вам кое-что сказать. Неестественный голос демона будто проникал сквозь уши и щекотал сам мозг. Почему вы пытаетесь остановить серого бога? Прошептал он. Это была странная ситуация. Богам и смертным преградило дорогу какое-то странное существо. И все они, словно завороженные, слушали его голос. Если вы даже не знаете, чего она хочет, то как можете поднимать на нее свой меч? Мир доживает свои дни, он умирает. Святые и злодеи вернутся в землю, а время и пространство обернется в ничто. Бог войны! Разве ты хоть раз пытался взвесить все за и против? Богиня милосердия! Любишь ли ты тепло людей, которые согревают этот одинокий мир? Но их тепло никогда не будет соответствовать тому, что было раньше. Магии и божественные силы будут поглощены вечной тьмой. В конце концов останется только темнота. Мир движется к этой цели медленно, но верно. У нас нет надежды. Лишь отчаяние, отчаяние, которое страшнее чего бы то ни было. Но ради всего мира мы должны нести это бремя на своих плечах. Его голос проецировался им прямо в голову. Это была абсолютная сила серого бога, именуемое изменением восприятия. Сила, способная потрясти сердца врага. Мир гибнет, и мы все это знаем. Некоторые люди вздрогнули. Это было особенно справедливо для смертных, которые не знали истинные цели серого бога. Мы считаем, что после смерти снова возвращаемся в землю. Мы становимся прахом, как и все остальные люди, животные простые черви. Однако, произнес демон, после чего хихикнул и продолжил. Разрушение грядет, ничего не останется. Абсолютная гибель. Вечная пустота. Вселенная, которая навсегда станет холодной. Это приближается. И мы хотим это предотвратить. Мы хотим, чтобы цикл жизни продолжился. Вот и все! Димон сделал два шага вперед, встав перед Кроктой Гордоном. Теперь он был в облике красивого молодого человека в костюме. Вы любите этот мир? обратился он к ним обоим. После чего перевел взгляд на Крокту. Крокта, Крокта, завоеватель Севера, гроза империи, герой, который всегда защищает слабых. Я спрошу тебя кое о чем. Ты хочешь уничтожить мир? Ты пришел сюда, чтобы убить нашу мать и не сверкнуть этот мир прямиком в ад? Его слова нельзя было назвать неправильными. Согласно пояснению Гордона, серый бог хотел остановить неминуемый конец этой вселенной, пожертвовав последним оставшимся миром. И пусть в этом процессе исчезнет все живое, ее решение с какой-то стороны было правильным. Судьба вселенной была важнее судьбы одной планеты. Как тебя зовут? Ха-ха-ха! Похоже, ты заинтересовался мной. Я задал тебе вопросы, но ты на них не ответил. Меня зовут Данталиан, и я верный сын своей матери, которая искренне заботится об этом мире. Данталиан. Красивое имя. Спасибо. На мое имя ничто по сравнению с именем великого героя Крокта. Итак, Крокта, что ты думаешь о моих вопросах? Я здесь не для того, чтобы сражаться. Если вы ответите, я уйду, произнес Дантелиан, разведя руками. Вы можете не спешить. Я отвечу за всех, оборвал его Крокта. И что же, Крокта? Подняв брови, начал было говорить Дантелиан. Ты слишком болтлив. А? «Войну следует всегда быть начеко. С этими словами в воздухе мелькнула вспышка света, перерубившая Данталиану шею. Твой путь ведет в никуда! Последний огонь начал пожрать тело демона. Серебристый язык, который вводил их в заблуждение, был моментально сожжен. Дантелиан какое-то время продолжал пелиться на крокту, словно не мог поверить в произошедшее. Не думаю, что сможешь нас одурачить! Оттолкнув от себя тело убитого демона, взревел Крокта. Его рев был направлен к храму падшего бога. Крокта воткнул убийцу богов в землю и осмотрелся по сторонам. Люди понемногу начали приходить в себя. «Не давайте им вводить себя в заблуждение. Путь, на который мы встали, ведет лишь в один конец. Мы или убьем, или будем убиты. Другого не дано. Имейте это в виду!» С пылающим взглядом проговорил Крокта. Он вытащил меч и молча пошел в сторону храма падшего бога. Гордон последовал за ним. Затем пошли боги а следом за ними двинулась и армия. С Крокты на переднем крае они шли навстречу финальному сражению, их ждала битва за судьбу всего мира. Каждая из сторон была права по-своему, однако историю, как известно, пишут победители.